Глава 25 Несмотря на уют спальни и мягкую кровать, в колдовской час Блайт еще не спала. Она зарылась в подушке на диване и была совершенно уверена, что большую часть ночей проведет под звездами библиотеки. Лисе, казалось, тут тоже нравилось. Блайт не заметила, когда это мерзкое создание успело прокрасться внутрь, но, глядя в небо, она прислушивалась к его сонному ворчанию. Она все еще чувствовала обжигающее прикосновение Ариса на коже и погрузилась в воспоминания о его поцелуях. Не будь все так запутанно, она бы не выпустила его из библиотеки, изучая каждый сантиметр его тела и отдаваясь первобытным инстинктам. Однако не только желание мешало девушке уснуть. Блайд постукивала пальцами по корешку книги, желая, чтобы прошедшая неделя была всего лишь лихорадочным сном. Чтобы можно было сосредоточиться на страницах и погрузиться в историю. Но она не могла выбросить из головы угрозы солонин и силу, которая бурлила в ее собственной крови. Девушка откинулась на подушке, чувствуя во всем теле усталость. Целый месяц призрак жизни преследовал ее, появляясь в закоулках сознания, всякий раз, когда Блайт меньше всего хотела ее видеть. Даже сейчас она слышала отголоски смеха этой женщины, эхом отдававшейся в ее голове. Мила была повсюду, дразня Блайт знаниями, которых у нее не было. Истории, которую Блайт только начала вспоминать. «Я устала от твоих игр», — прошептала Блайт, обращаясь не к комнате, а внутрь себя, к жизни. «Если у тебя ко мне дело, то говори и покончим с этим». Не успела девушка закончить фразу, как с криком согнулась пополам, прижав руки к вискам. Ее разум словно раскололся надвое, когда в голове вспыхнули картинки. Блайт стиснула зубы, превозмогая боль и не желая, чтобы Арис ее услышал. Она тут же пожалела о своем вызове, испугавшись того, что, казалось, пыталась вырваться наружу из глубин ее души. Но чем яростнее Блайт пыталась отстраниться от воспоминаний, тем сильнее жизнь на нее давила, сжимая до тех пор, пока Блайт больше не смогла этого выносить. Девушка упала на диван в попытке отдышаться, слишком слабая, чтобы сопротивляться. «Ладно», — выпалила Блайт, когда от боли на глаза навернулись слезы. «Покажи мне, покажи, зачем ты здесь?» Блайт закрыла глаза и позволила мыслям жизни заполнить ее разум. Первое, что увидела Блайт, был цветущий сад и конкретная женщина, сидевшая, зарывшись босыми ногами в траву. Именно за ней Блайт следовала по коридорам Вестерии несколько недель назад, Тач чьей портрет красовался в центре дворца. Жизнь была одета в белое муслиновое платье, ее серебристые волосы струились по плечам и спускались до бедер, Она прислонилась спиной к высокой вистерии, сжимая в ладонях горсть земли. На всех картинах, которые видела Блайт, глазам женщины всегда чего-то не доставало. И сейчас, глядя на нее, девушка поняла, чего именно. Арис недооценил красоту жизни, когда сказал, что у нее серебристые глаза. Скорее, они были серыми, как грозовые тучи, с вкраплениями оникса в форме созвездий. Краски сливались в невероятный оттенок, который не могла передать ни одна кисть, и скрывались за светлыми ресницами. К удивлению Блайт, увиденное не казалось воспоминанием из прошлого. Она не вселилась в тело женщины, а вместо этого присела перед ней на корточке. Жизнь медленно моргнула, глядя на Блайт, и протянула ей руку. Каким-то образом на ее светлой ладони не было и намека на грязь. Всё происходящее казалось совершенно естественным, когда Блайт села рядом с жизнью, которая молча переплела свои пальцы с пальцами Блайт и прижала ее руку к земле. Сначала Блайт поморщилась, потому что почва была холодной и забивалась под ногти. Однако вскоре тело расслабилось. Ее кожа потеплела, и волна жара ударила в грудь, когда земля между ладонями начала меняться. В испуге Блайт чуть не отпрянула, когда из земли появилась полная приземистая фигура с округлыми руками и короткими ногами. Блайт сжала зубы, наблюдая, как существо дернулось, а затем поднялось на ноги. Она ахнула и замерла, когда фигура перешагнула ее лодыжки и направилась к полному ягод-кусту, в то время как из земли появилось еще одно создание. Блайт ожидала, что почувствует отвращение, что содрогнется, когда существо до нее дотронется. Но вместо этого оно оказалось теплым и приятным на ощупь, и Блайт ощутила, как выравнивается дыхание. «Они не причинят тебе вреда. Смотри!» Такой голос не мог принадлежать человеку. Никогда еще Блайт не слышала звука столь мелодичного, льющегося так плавно, как вода в фонтане. Казалось, это был голос самих деревьев, листочков, шелестевших на ветру, и травинок, сгибавшихся под собственной тяжестью. Этот голос невозможно было проигнорировать. Он заставил Блайт повернуть голову и посмотреть, как существо срывало ягоды с ближайшего куста. Какими бы маленькими они ни были, странное создание едва не упало на землю под их тяжестью. Тем не менее, после еще нескольких попыток ему удалось отщипнуть ягоды и вдавить их в свое лицо, туда, где должны находиться глаза. Когда на голове появились веточки и листья, свисающие как волосы, Блайт поняла, что испытывает только умиротворение. Чем дольше она наблюдала, тем симпатичнее становилось странное существо. «Они довольно милые, правда?» – жизнь озвучила мысли Блайт. «Мы начинаем с Земли и заканчиваем путь в ней же. Она – самое великое творение». Мила зарылась пальцами ног в землю и посмотрела на Блайт. «Мы?» — голос Блайт звучал тише, намного тише. «Ты хочешь сказать, что это...» «Души, да». Солнце засияло немного ярче от нежного смеха Милы. «Сейчас ты видишь их в самом неприглядном виде. Когда душа обретет желание жить, я создаю для нее тело пояснила женщина. С этого момента у нее появляется возможность путешествовать по земле. Затем однажды это путешествие закончится, и ее тело вернется в землю, в то время как душа продолжит путь. Таков порядок вещей – жизнь, судьба, а затем смерть. У каждого своя роль, и каждая по-своему прекрасна. Странные существа появлялись и падали друг на друга, играя как дети. Блайт прищурилась, когда один из них внезапно остановился. У него была всего секунда, чтобы помахать остальным, прежде чем он исчез в золотой вспышке. Жизнь подтянула колени к груди и оперлась на них руками. Душа отправилась дальше, чтобы узнать свою судьбу. Задумчиво сказала она, и в уголках ее глаз появились веселые морщинки. Интересно, какую историю для нее придумает Арис. Хотя жизнь и блайт вроде как были одним целым, девушка не испытывала той радости, которая читалась в лице ее половинки. И это правда все? Спросила она. Жизнь, судьба, а затем смерть? Конечно нет. Смех милый был нежен, как звон колокольчиков на ветру. «Жизнь гораздо более многогранна, дорогая. И таких, как мы, тоже больше. С одной из них ты уже познакомилась». «Солонин!» — у Блайт по спине побежали мурашки. «Что ей от меня нужно?» Было больно видеть печаль в глазах жизни. «Это не твоя вина», — успокоила она. Ты тут ни при чем и все же должна исправить случившееся, ведь именно ты нарушила равновесие. Равновесие чего? Блайт догадывалась, что все еще спит на диване своей библиотеки, и реальность в любой момент может вырвать ее из пространства грез, которое создала для них жизнь. Ей нужно было успокоиться. Дышать глубоко и не погружаться в хаос мыслей, лишь бы остаться здесь еще на несколько мгновений. «Есть правила, которым ты должна следовать», — ответила Мила. «Большинство из них ты освоишь инстинктивно, но не все. Время от времени мы испытываем искушение. Мы слишком привязываемся к людям и совершаем ошибки, у которых всегда бывают последствия». «Я — часть тебя», — продолжила жизнь. «Воспоминания со временем вернутся, если ты им позволишь. Но я не могу рассказать то, чего твоя душа еще не знает. Ты должна осознать все сама. Для твоей силы есть лишь одно ограничение. Только одно, но оно нарушит равновесие мира. Подумай, Блайт, ты знаешь, что это». Блайт хотела возразить, потребовать, чтобы Мила дала готовые ответы и не тратила ее время. Но чем глубже вопрос проникал в сознание, тем сильнее ответ обжигал язык. «Мертвые», — прошептала она. «Вот что Солонин имела в виду, когда говорила о лошади. Мне нельзя воскрешать мертвых». «Как бы сильно этого не хотелось», — Стоит нарушить это правило, и тут же начнется хаос. Хаос. Она должна была догадаться, кто такая Солонин. И что? Хаос хочет, чтобы я убила лошадь? Забрала жизнь, которую дала? Блайт фыркнула. Даже ребенок даже не успел умереть. Мила закрыла глаза. Ее вздох вызвал порыв ветра, который прошелся по деревьям, заставляя листья затрепетать. «Я не могу сказать больше того, что ты уже знаешь. Хаос появляется, как только в природе нарушается равновесие, а ты должна уважать баланс мира, как никто другой. Все живущие когда-нибудь умирают». Краем глаза Блайт заметила еще одно странное существо – Мир озарила золотая вспышка, и она поняла, что ее мысли вернулись к Арису. Сидел ли он в своем кабинете с иголкой в руке, создавая судьбу души, которую жизнь только что извлекла из земли? Сможет ли он дать ей ответы, недоступные Миле? «Знаешь, он ведь ищет тебя», — сказала Блайт женщине, — «уже очень долго». «Знаю». Мило потянулась, чтобы снова взять руку Блайт. В ее ладонях была земля, и Блайт поняла, что прежде не осознавала всего могущества этой женщины. Ее руки не были нежными ручками благородной леди. Напротив, они были сильными и мозолистыми, достаточно властными, чтобы пожатие привлекло внимание Блайт к огню, горевшему в глазах жизни. Вот почему я рада, что он наконец-то нашел нас». Улыбка Милы была просто чудесной, ослепительной, как сам свет, и от нее невозможно было отвернуться. «Я больше не стану тебя беспокоить», — пообещала Мила. «Но это не значит, что исчезну. Можешь быть спокойна, зная, что я всего лишь малая часть тебя у которой были столетия на то, чтобы учиться и развиваться, пока душа принадлежала только мне. Жизнь, которую проживешь ты, отличается от моей. Я — твое начало, а ты — мое будущее. Мы разные, Блайт. Но истории свойственно повторяться, и ты не можешь этого допустить. Ты должна исправить случившееся. Ее голос стал приглушенным, и только тогда Блайт заметила, что Мила расплывается, растворяясь в лучах света. «Какой истории?» — возмутилась Блайт. «Если хочешь, чтобы я поняла, тогда не говори загадками!» Но было уже слишком поздно. Мила больше ничего не сказала, а Блайт снова вернулась к реальности.